Дицыки заверил папу, что в ближайшие дни выследит бурсука. Сам он всю неделю пробудет в Карвице и за это время непременно прикончит грабителя. У папы Дицына словно гора с плеч свалилась. Наконец-то они расправятся с разбойником. И так с ним бывало всегда. Сначала папа верил, что камни под забором чем-то помогут, потом, что его спасет капкан, затем, что лисы загрызли бурсука. Вот и теперь он думал, что инспектор Фризики избавит его от всех бед. Папа тут же спросил, каким образом инспектор намерен выследить барсука. Будет ли он сидеть в засаде или же раскопает нору? Инспектор Фризики ответил, что хочет поставить капкан. Несколько таких крепких железок, закопанных у выходов из норы, вернее всего. Папа, конечно, сразу же вспомнил о старом ржавом капкане, который он заряжал добрую сотню раз, и промолчал. Кивнув раз-другой в знак согласия, он даже разрешил мушке пойти вместе со всеми, когда будут ставить капканы у норы. Разумеется, если инспектор не станет возражать. Инспектор не возражал, и мушка действительно пошла с ним. Вернулась она после экспедиции, возбужденная, И должно быть совсем забыла, что маленькому бурсуку железные капканы могут раздробить лапы. Страшно волнуясь, она стала рассказывать о том, как тщательно инспектор закапывал эти самые капканы. Ни разу не коснулся их голыми руками. Он очень осторожно закопал капкан не глубоко в песок, но так, чтобы нельзя было заметить. И даже посмеялся над папой, узнав, что папа много раз трогал капкан руками. И вообще, в такой капкан, какой ставил папа, ни один барсук не пойдет, сказал инспектор фризики. Собака его, оказывается, нашла два выхода из норы, и теперь перед каждым из них закопаны капканы. Через день-другой барсук обязательно попадется. Такое сообщение и, главное, ожидаемый успех охоты настроили всех на радостный лад. Это же заставило папу быстро забыть о булавочном уколе, полученном от инспектора Фризики. Папа отнес старый капкан на чердак и бросил его в угол со словами «Валяйся тут, покуда совсем не заржавеешь». С разрешения родителей мушка участвовала и в последующих проверках капканов. Она рассказала, что барсук... теперь она уже не называла его Фридолином, доходил до самого капкана, но дальше не шел, а возвращался в нору. Все это можно было прочитать по следам на песке. Инспектор закопал капканы еще лучше и чуть-чуть сдвинул их, и теперь барсук непременно попадется. Так проходил день за днем, и когда однажды папа спросил, не попался ли барсук в капкан, Дочка ответила, что инспектор давно уже уехал в город и капканы снял, а то как бы кто-нибудь из людей случайно не попался. Но инспектор обещал в следующий раз непременно поймать барсука, добавив, что это должно быть старый и очень хитрый зверь. Папа Дитсен вздохнул огорченно, ведь теперь в который раз развеялись все его надежды.